дерзновенную руку на его творение. Как это не невероятно, но все же нашлись легкомысленные люди, которые изощряли свое остроумие подобным образом. «Посмотрите-ка на этих янки!» — не переставали они твердить. «Какова дерзость! Насадить земной шар на другую ось! Благо бы еще от долгого вращения в течение миллионов столетий»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 и в каком направлении произведен будет удар, придуманный Мастоном, а также какой именно пункт на земном шаре будет избран для этого удара. Он был убежден в том, что, овладев этой тайной, сумеет определить, какие части земного шара подвергались опасностям. Выше указано было, что все тревоги, испытываемые в Старом Свете,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 Все пространство Земли, которое окажется свободным от воды, по удалении океанов, омывающих ее берега. «Да, все это несомненно. Но вместе с тем, — продолжали говорить робкие люди, те, которые всегда и во всем усматривают лишь опасные стороны, — разве можно быть в чем-нибудь вполне уверенным на Земле? А если Мастон...»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 даже имеющих значительное распространение, выступить в защиту общества для исследования Северного полюса. Тщетно госпожа Скорбит заказывала, уплачивая по 10 долларов за строку, передовицы, фильетоны, юмористические рассказы, в которых высмеивались все высказываемые опасения. Тщетны были усилия почтенной вдовы доказать, что если когда-либо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 не последовал приглашения. И тогда были командированы агенты к нему на квартиру, Клевеланд-стрит 95. Однако председателя пушечного клуба не оказалось в этом помещении. Где же он был? Никто не знал этого. Когда он покинул это помещение? Пять недель тому назад, то есть 11 января, он оставил главный город штата Мэриланд, Балтимор,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 Раскрыть книжку, вырвать из нее последнюю страницу и проглотить ее, как обыкновенную пилюлю. «Теперь приглашаю вас взять ее!» — воскликнул он тоном Леонида при фирмопилах. Час спустя Мастон помещен был в Балтиморскую тюрьму. Последнее, несомненно, было для него наиболее счастливым исходом. Ибо толпа готова была прибегнуть к насилию весьма нежелательному, но, тем не менее, непредотвратимому стараниями полиции.